Здоровая тяга к развлечениям и к противоположному полу. Брак будет удачен, если супруг обретается под влиянием Марса, ступает носками внутрь, а спит на правом боку. Если Марс или Венера находятся в названной комнате, причем их взаимный аспект плох, Это может привести к безрассудным любовным отношениям, порою даже к незаконной связи. В гороскопе женщины данное положение, однако, не является отягчающим. Поскольку вы женщина и живете, находясь под влиянием Луны и Солнца, у вас будет успех в жизни. Вас ждут далекие путешествия, необычайные сны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 Чикаго, декабря 16 дня, 1916 года. Уильям Бьючарт, профессор астрологии университета Беатрис Макелар, почетный член научных обществ США, почетный доктор частных университетов Абруццо, Ляуси, Гасмата, Кутарадзе.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 Почти все мужья обращаются с женами дурно, или же вовсе никак не обращаются. Это я тоже знаю из житейского опыта. Осенью 1933 года